Записка номер 31. О грязных носках больше не будем. Давайте о чем-нибудь более приятном. О блеске глаз, об их сиянии. Трудно не заметить, что с глазами героев романа происходит что-то особенное. Они постоянно сверкают. Любое сильное чувство, да нет же, просто резкая реакция на что-либо вызывает блеск и сверкание глаз. Чаще всего сверкают у Дуни и Раскольникова. У Дуни сверкание глаз — вообще их обычное состояние. В особые мгновения в них вспыхивает огонь. Глаза Раскольникова сверкают то злобой, то гневом, то так, что Соня думает о нем, как полуумный. У нее самой глаза сверкают огнем и энергетическим чувством. Таким огнем, таким суровым энергетическим чувством что Раскольников со своей стороны твердит «Еродивая, еродивая». Письмоводитель Заметов способен сверкнуть глазами. У Катерины Ивановны глаза сверкают, как в лихорадке. Впрочем, лихорадка действительно не за горами. Совсем уж экзотически сверкают глаза у Порфирия Петровича. Хотя им вроде бы в этом должно быть природой отказано. Следователя отличает выражение «глаз» каким-то водянистым блеском. Это сверкание... Можно было бы принять за риторическую фигуру, своего рода литературный штамп, несколько оживленный литературным темпераментом Достоевского, если бы в некоторых случаях этому глазному блеску не придавалось в романе значения фактора, имеющего серьезные последствия. Речь идет как раз об огне, который вспыхивал теперь уже в глазах Свидригайлова и который, по словам героя, был главной причиной разрыва с ним Авдотья Романовны. Ей несколько раз и прежде, один раз как-то особенно, ужасно не понравилось выражение глаз моих. Верите вы этому? Рекомендую верить, Свидригайлову. О себе он склонен рассказывать правду. Сейчас в трактире «Хрустальный дворец» он говорит Раскольникову одним словом, В них все сильнее и неосторожнее вспыхивал некоторый огонь, который пугал ее и стал ей, наконец, ненавистен. Нет, Светригаев не рисуется перед братом Дуни. Он ведь не мог знать, что несколько ранее всезнающий повествователь уже отмечал близкими словами впечатление от подобного взгляда, излучаемого Разумихиным. Авдотья Романовна, хоть и не было была характера, но с изумлением и почти даже с испугом встречала сверкающие диким огнем взгляды друга своего брата. А через какой-нибудь час после этого трактирного разговора с Раскольниковым Свидригайлов сам приведет к себе Авдотью Романовну для последних объяснений, и теперь уже всезнающий повествователь отметит, как блещет в глазах Свидригайлов тот же самый пламень, который так испугал когда-то Дунечку. В этом эпизоде у Авдотьи Романовны самой глаза огнем загораются, тем самым, который всегда сводил с ума Свидригайлова. А сейчас, когда она наставляет на него револьвер, никогда еще он не видал ее столь прекрасную, огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту, точно обжег его. Знаете, когда-то Илью Глазунова упрекали за огромные глазища, которыми он одаривал героинь Достоевского в своих иллюстрациях. Дешёвый, дескать, прием, но, простите, разве это не отвечает тому, что изображено у классика? Извольте. Например, Поля, ребёнок, смотрит на несчастную мать большими-большими темными глазами, которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личике. А вот Дуня... С револьвером в руке глядит на Свидригайлова сверкающими, как огонь, большими черными глазами. Слово «огонь» несколько раз употребленное в романе преимущественно относится к блеску глаз. В остальных случаях к душевному состоянию, огонь в груди, но никак не к обычному пламени. Ох, если бы вы видели, Родион Романович, хоть раз в жизни глазки вашей сестрицы так, как они иногда умеют сверкать. Ну, и увидел бы Раскольников хоть бы раз в жизни. И что? Здесь эмоция захлестнула логику, что характерно. И тот, кто говорит это, и тот, кому говорится, и та, о ком Сверкают глазами постоянно, но, видимо, Свидригайлов знаком с особым, исключительным сверканием Дуниных глаз, случившимся в те иногда мгновения, которые всегда вне опыта ее брата. Где-нибудь через час-другой после сказанного Свидригайлову представится удовольствие наблюдать это сверкание глаз при наведенном на него револьвере. Причем интересно. Глаза блестят независимо от их цвета. А Достоевский уделяет внимание цвету глаз. Помните ли, какие глаза были у Раскольникова? Он был не просто с темными, а с прекрасными темными глазами, с черными глазами. И у сестры его черные глаза, или почти черные. И у хозяйки его тоже черные глаза. У Сони, например, и Свидригайлова голубые, красноватые глазки, пропуйцы Мармеладова, Крошечные, как щелочки, но до тоже ведь сияют, так и сказано, сияют, при том, что из-за припухших век. В противоположность ему другая владелица красноватых глаз, решившаяся на самоубийство пропойца Афросинюшка, глазами закономерно не сияет, они у нее впалые». В современной прозе, догадываюсь, плохо знаком с предметом, глаза ни у кого не блестят, прошло время героев сияющими глазами. Литературная традиция как-то приучила нас к тому, что блестеть должны черные глаза. Поправьте, если не прав, но очень черные, очень страстные, очень жгучие, прекрасные. Вижу пламя в вас, я победные, сожжено на нем сердце бедное». Во всяком случае, выражение блеск глаз первым делом заставляет представить именно темные глаза, те самые очень черные, очень страстные. Подумал сейчас, что этот романс точно о Свидригайлове. У него какое-то влечение к черным очам. Вот и истинная девушка Параша была черноокая, что он не применил подчеркнуть в разговоре с Раскольниковым. А у Сони и Светригайлова сверкают голубые глаза. Это мне труднее представить. Вероятно, у них сверкало по-разному. Зеркала нет у меня. Про себя ничего не скажу. Вам виднее. Евгения Львовна говорила мне о моем состоянии, что все по моим глазам видно. А у самой века дергалось. Почему у них вообще глаза сверкали? Может, как-то с тогдашним освещением связано? Не отражались ли свечи в глазах? Я думал об этом. Текст, однако, гипотезу не подтверждает. Освещение мало влияло на блеск глаз. Раньше, когда доступ к интернету был у меня, я читал о медицинских аспектах блеска глаз. Тема не моя? Насколько помню, все зависит от каких-то гормонов. Но вы это наверняка знаете. Для вас же блеск глаз поди уже симптом, не так ли? Короче, там такая телега была, что будто бы на какой-то гормон сегодня человечество чувствует дефицит. Экология там, химия, в пище, стрессы, не знаю. Короче, якобы поэтому глаза уже не блестят, как раньше. И эта проблема едва ли не планетарная. Если бру, поправьте. Потому и говорю, что это все не так. Просто я сейчас уверен, что дело не в медицине, не в физиологии, не в биохимии и тому подобном. По крайней мере, у Достоевского в этом романе. Литературное влияние не стал бы я тоже преувеличивать. Отмечу, что Вильмант в работе «Достоевский Шеллер Шиллер» различал в глазах проценщицы, сверкавших из темноты, ничто иное, как один из дантовых атрибутов пороков. Волчий огонь в глазах. Я грешу на импровизатора из пушкинских египетских ночей. Уж слишком заразительно сверкал глазами и в итоге мог повлиять как-то на Дуню. Египетские ночи, высоко ценимые Достоевским, в романе упоминают о Свидригайлов. Но не это главное. Тут что-то другое. Пример, опять же, Свидригайлова, чьи глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что значит «как-то слишком голубые»? Светились, что ли, обработанным светом, словно его через какой-то поляризатор пропустили? Где Достоевский мог видеть что-то подобное? Неужели у этих глаз есть прототип? Совершенно потусторонний взгляд представляется нечеловеческой природы. Взгляд этих глаз предвосхищает находки, а в конечном итоге штампы кинематографа, когда у псевдочеловеческих персонажей, фильмов ужасов, обнаруживается нечеловеческая, низдешняя не инфернальная сущность. Вот тогда и появляется в глазах это сияние. Другой пример: нестандартного самоприсутствия взгляда. Предлагает нам хозяйка Раскольникова. Она предпочитает не маячить на виду, а с Раскольником они, вообще, как знаем, избегают встреч друг с другом. Она боязливо подглядывать предпочитает из-за дверей. О ней сказано, что она черноглаза. Вот мать и сестра Раскольникова поднимаются к нему по темной лестнице, следуя за Разумихиным. Когда уже поравнялись в четвертом этаже с хозяйкиною дверью, то заметили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 Темнота, поправьте, если я ошибаюсь, это отсутствие видимого света. Что могут отражать глаза, если отражать нечего? Глаза, которые нарочно прячутся в темноте. Дамы, к слову, тоже поднимаются далеко не на свету, но и хозяйка, глядящая из темноты, тоже уловила встречный взгляд. Дуня тоже черноглаза. Две черноглазые женщины глядят в глаза друг другу в отсутствии света. Ну хорошо, на лестнице худо-бедно, какой-то свет был, наверное. Но хозяйка-то точно пряталась в темноте. А ведь прежде то же самое видел в раскольников, когда пришел к старухе на пробу, в щели, при открывшейся двери он видел сверкавшие из темноты глазки. И когда с топором пришел, ощущение повторилось опять два вострыва и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Странно уже, что два взгляда, а не один. Может быть, блеск каждого глаза отличался чем-то особенным? И вот я вам что скажу. Всем этим странным сиянием, сверканием и блеску глаз есть у меня свое объяснение. Все пространство романа наполнено особым невидимым светом. Вот он и отражается совершенно по-разному в глазах героев. А может быть так. Этот невидимый свет сродни какому-то полю высокой напряженности, которое, освобождая внутренний свет людей, в их глазах этот же свет возбуждает. Отсюда и блеск, и сияние. Вроде жара в печи, не дающего остыть углем. Главу как-нибудь так назовем в будущей книге. «Блеск и сверкание».